Глава 10. Марта жила на охте. Окна ее квартиры выходили на пустырь, где должна была вырасти кукурузина газового гиганта. По многочисленным просьбам общественности небоскреб перенесли на север. Небесную линию не вы спасли, а пустырь зарастал кустами. Митя был отправлен на кухню смотреть свой сериал, который повторялся в утреннем эфире. Это было малой расплатой за муки телезрителей на протяжении девяти сезонов. Варвару усадили в кресло, предназначенное для женщин, у которых имелись проблемы в жизни. «Вот что, подруга, дело плохо», — сказала гуру тонких материй. Она нервничала, щечки приятно вздрагивали. «Так плохо?» «И даже хуже». «Гадалка подтвердила, что урок завис над Митей?» «Нет никакой гадалки», — медленно проговорила Марта. И стала ждать реакцию. Варвара знала, что сейчас обязана удивиться. Нельзя же разочаровать одну из лучших подруг. Она округлила глаза. «Как нет?» «А вот так», — ответила довольная Марта. «Приезжаю в бизнес-центр в Купчине, нахожу офис, стучу, Никто не открывает. Нахожу менеджера, спрашиваю, когда принимает гадалка Эстель. Он смотрит на меня, как на идиотку. Ненавижу этот тип мужских шовинистических взглядов. Глаза бы вырвала. «Ты отвлеклась», — напомнила Варвара. «Да, так вот. Менеджер сообщает. Офис у них гадалка не снимает. Я делаю вид, что перепутала, спрашиваю, а кто снимал офис позавчера? Он открывает планшет». Бегает пальчиком и говорит, «На один день снимала частное лицо. Девушка, оплата наличными. Спрашиваю, как бы мне ее найти?» Менеджер только руками разводит. Фамилию не назвала. Вроде похожа на какую-то актрису из сериалов. Только он не помнит, какую именно. «Ты понимаешь, что это значит?» «Наверное», — ответила Варвара. Она старалась представить Карину Торчик. загримированный подгадалку с дредами. Чтобы Митю облапошить. Что тут сомневаться? Митя даже Варвару не узнал, когда она поменяла прическу. Два дня пугался. Это еще не все, не унималась Марта. Она вошла в роль охотника на гадалок. Я поспрашивала осведомленных людей и могу утверждать, у нас в городе нет и не было никого даже близко похожего на описанную твоим женихом особу. Он не мой жених. напомнила Варвара. Остается понять, зачем его напугали. «Тебе не интересует, кто это сделал?» «Кто это следствие?» «Если узнать причину, фальшивая гадалка потеряет свою ценность». Марта нахмурилась. «Что-то ты слишком спокойна, подруга». «Стараюсь изо всех сил», — ответила Варвара. «Ты кое-чего не знаешь. Вчера Митю звали на спиритический сеанс». Он разумно испугался. «Ну еще бы!» На сеанс пригласили меня. Пытались отравить. Можно сказать, чудом спаслась. «А я смотрю над тобой тень опасности», прошептала Марта, внимательно разглядывая что-то невидимое над темечком Варвары. Тень синяка на скуле не заметила. Варвара помахала ладошкой над волосами. «Отогнала?» Марта состроила обиженное выражение. «С такими вещами не шутят. Говорю тебе, Марта, послушай». Варвара взяла в плен полные ручки подруги. «Я благодарна тебе за помощь. Ситуация плохая. Митю, кажется, пытаются убить. На самом деле». «Митю? Вот этого!» В голосе Марты скользнуло пренебрежение. «Это ее мужчина. Может быть, жених? «Уж какой есть, такой есть!» Варвара простила подругу. «Да, Митю, да, вот этого. Притом, кто-то хочет впутать меня». «Ужас, ужас!» — выдохнула Марта. Для гуру она была слишком впечатлительна. «Ужас в том, что я не понимаю, кому понадобились незаметный ассистент режиссера и безвестная аспирантка кафедры истории театра. Зачем нас убивать?» «Вот в чем вопрос». Освободив ручки, Марта резко встала и прошлась по комнате. Та была маленькая, развернуться негде. Для полета на метле или чего-то подобного. Подруга встала, возвышаясь над Варварой с добным облачком. «Можешь мне не верить, можешь смеяться, но я чувствую, это связано с наступлением Великого Квадранта». «Некто хочет принести нас в жертву?» спросила Варвара, стараясь не улыбнуться. марта как-то странно посмотрела на спиритическом сеансе не случилось ничего странного если не считать того что меня хотели отравить и заставили изображать медиума ты медиум спросила марта так будто сейчас упадет в обморок как же я не знала и ты получала ответы еще как в стол стучали о, -о, -о. Выдохнула подруга, будто потеряв смысл жизни. «Расскажи подробно». Варвара не скрывала ничего. «Что утаишь от гуру, который видит тень опасности?» И под конец раскрыла, какая фальшивка и сеанс, и стуки. «Мне надо побывать там», — сказала Марта, будто не замечая обмана. «Наверняка номер убран и сдан туристам». «Это не важно. Мне надо осмотреть помещение». «Едем сейчас!» Обычно Марта была нетороплива, если не сказать лениво. Откуда что взялось? «Сейчас у меня неотложные дела», — ответила Варвара. «Могу часа через три». «Хорошо, давай так. Что ты хочешь найти в номере?» «Там видно будет», — ответила Марта. «Зови своего жениха. Вправим ему мозги». Варвара не стала снова напоминать, что Митя не ее жених. Привела его с кухни. Он возмущался и говорил, что не может смотреть эту гадость, которую они снимали. Марта приказала Мите сесть на стул, встала у него за спиной и тщательно разогнала над его головой облака Рока. Во всяком случае, так показалось Варваре. «Всё!» — решительно заявила Марта. Что? пробормотал Мите. «Ты очищен от заклятия!» «Рока больше нет, да и не было никогда!» Гадалка неопытная. Перепутала рок с печатью удачи. Ты счастливчик, малыш. Тебе будет страшно вести в жизни. Но будь осторожен желаниями. Они могут исполниться. Правда? Спросил Митя так уверенно, будто знал. Или догадывался. Правдея не бывает, ответила Марта. Лети. Ты свободен, как птица-гусь. Митя заторопился. Его обыскались на площадке. А телефон на студии остался. Варвара не задерживала счастливчика. Из прихожей вернулась Марта. По секрету подруга. Ты права. Не твой он жених, сказала она и подмигнула. Что значит не мой? возмутилась Варвара. Никто не посмеет отнять у нее проблему, к которой она привыкла. Твой значит не твой. Придет срок, вспомнишь мои слова.